Много подвигов было совершено в годы Великой Отечественной войны. Конечно, обо всех рассказать невозможно. Однако были и в годы войны герои, которые среди воинов своей специальности считались передовиками, или, говоря языком трудовых побед, ударниками своего дела. Лучшие среди летчиков, снайперов, связистов и так далее. Причем это не придумка автора. На завершающем этапе войны своеобразный итог достижений фронтовиков по профессиям был подведен официально. Итак, октябрь 1944 года. Война еще, как говорится, в самом разгаре. Завершено изгнание фашистов с советской земли. Наша славная армия начала свой великий поход за освобождение народов Европы. Мы гнали гитлеровскую нечисть из Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Недавно освобождены София, Белград, советские части вступили на землю Восточной Пруссии. Об этих событиях о героях боев рассказывал октябрьский номер журнала «Фронтовая иллюстрация» за 1944 год. Как обычно, много было фотографий с мест событий, а последняя страница этого журнала выглядела вроде плаката, на котором были изображены знатные фронтовики всех родов войск своеобразные чемпионы или рекордсмены в своей военной профессии. Летчику представлял трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, сбивший 59 вражеских самолетов, снайперов Илья Григорьев, истребивший 328 гитлеровцев, артиллеристов наводчик Вениамин Пермяков, подбивший из своего орудия 16 танков, из них 12 «Тигров», Танкистов представлял гвардии старший сержант Иван Калинин, который вместе со своим экипажем уничтожил в боях 11 вражеских танков, 15 пушек и более 280 фашистов. Связист Ярославцев одним из первых переправился через Днепр и обеспечил беспребойную связь. Матушку пехоту олицетворял Роман Смещук. Он в первом же своем бою гранатами и бутылками с зажигательной смесью подбил шесть вражеских танков. Но от войсковых разведчиков был представлен я, как участник захвата 79 языков. Все мы были героями Советского Союза, а Покрышкин, как я уже сказал, трижды герой. На каждого из нас художник Семенов нарисовал дружеский шарж, а поэт Гранов под каждым рисунком написал шуточные стихи. Эта полоса журнала получилась веселая, броская, она многим запомнилась. Ну и, конечно же, очень понравилась нам, тем, кто на ней изображен, и нашим друзьям, и близким. Я до сих пор храню этот номер журнала. Не раз у меня мелькала мысль, хорошо бы разыскать людей, изображенных на этой странице, и рассказать о них поподробнее, ведь люди-то замечательные, не просто герои, а рекордсмены войны». И вот я разыскал всех изображенных на последней полосе номер 22 94, за октябрь 1944 года. И сейчас расскажу о том, как сложилась их судьба до и после того, как были опубликованы о них материалы в журнале. Ну, судьба трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина всем хорошо известна. Его не надо было искать. Прославленный АС, депутат Верховного Совета СССР у всех на виду. Не только вся страна, весь мир его знает. А в годы войны, когда он поднимался в небо, сами фашисты оповещали всех и вся «Ахтунг-Ахтун», «Покрышкин в воздухе». Сейчас он руководит ДОСААФ. СССР передает боевые традиции новому поколению молодежи. Лучшего наставника будущим воинам трудно отыскать. Александр Покрышкин в боях за родину проявил все самые прекрасные качества советского воина-патриота, беспредельно любящего свое отечество. Ну, а мне лично искать его тоже не надо было. Мы сразу после войны вместе учились в Академии имени Фрунзе и в течение нескольких лет встречались почти ежедневно. Нет, я не причисляю себя к близким друзьям Покрышкина, я был только его однокашником по Академии, но и тогда и сейчас преклоняюсь перед ним, замечательным, легендарным нашим героем, которому не было равных в небе, разве только трижды Герой Советского Союза Кожедуб. Я с ним тоже знаком». Мы не раз выступали на различных встречах с москвичами. Но на плакате, о котором идет речь, нет изображения Кожедуба, потому что в 1944 году он еще набирал свой боевой счет и, как говорится, в рекордсмены еще не вышел. Работая над этим очерком, я навестил Александра Ивановича, прочитал стихи под нарисованным на него шаржем. «Растет его трофеев счет...» Герои днем и ночью косит, на землю юнкерсы кладет, а фрицев на небо возносит. Маршал улыбнулся и сказал, трудное было время, но все же это наша молодость. А в молодости всегда и ощущение радости. Может быть, это ощущение шло от радости побед, кроме... Большой общей победы вы одержали еще около 60 своих личных побед в воздухе. Возможно, Александр Иванович, вам наверное уже надоел традиционный вопрос всех журналистов о самом трудном им эпизоде, показать и трудности, ответственность и высокое мастерство летчика истребителя, и тем более такого, как вы, которому не было рано. Поскольку ваша книга и мой рассказ адресованы главным образом молодежи, мне кажется, нужно учесть один важный психологический момент. Если рассказать о самом сложном бое, то будет малопоучительно. Молодой читатель посчитает для себя недостижимым то, что доступно асу. Поэтому я расскажу о самом первом моем воздушном бое. Это будет понятнее. В таком же положении оказался бы каждый из читающих, не имеющий опыта, если он летчик, конечно. Ну, а состояние человека в ведущего бой будет поучительно не только для летчиков. В первые дни войны я получил задачу в паре с младшим лейтенантом Семеновым разведать, построены ли переправы противника через реку Прут. Подлетели к реке и я обнаружил пять мессершмиттов три на одной высоте с нами и два стороне и выше что делать их пять я ведущий мне принимать решение а три мессера уже нас догоняют я разворачиваюсь семенов за мной иду в лобовую атаку что-то лютое пробуждается во мне при виде вражеских самолетов даю полный газ резко нарастает скорость открываем огонь почти одновременно они и мы огненные трассы перехлестнулись и принеслись выше машин, круто, почти вертикально бросая свой миг вверх. Надо сохранить высоту, это преимущество для следующей атаки. Горка вверх оказалась настолько крутой, что потемнело в глазах от перегрузки. Своего достиг. Враги ниже. Но где Семенов? И вдруг вижу, его машина летит вверх животом и дымит, а за ней мессер. Все ясно, его подбили и сейчас добьют. Не теряя ни секунды, бросаюсь в пике на преследующего Мессера, чтобы выручить Семенова. Далю одну очередь, вторую вижу, как Мессер вспыхивает и валится под меня. Не могу оторвать от него взгляд, это же первый сбитый враг. Чтобы лучше увидеть, где упадет и взорвется гитлеровский самолет, немного опускаю нос своей машины, совершенно забыл об опасности. И тут мне врезали. Треск, грохот, моя машина переворачивается вокруг оси, это мне влепил один мессер, а второй заходит для атаки. Моя машина повреждена, в правом крыле дыра, плохо слушается, норовит перевернуться, нет подъемной силы. Но у меня есть еще горючие боеприпасы, и главное, где Семенов? Неужели упал? Пробую вести бой, но машина не слушается». Да и Семенова нигде нет, придется уходить. Снижаюсь до бреющего полета. Дотянул до аэродрома. Вот, говорят, хорошее чувство, радость победы, хорошая. Но я его не сразу ощутил. После приземления хватила такая усталость, не было сил выбраться из кабины. И потом потерял товарища, самолет поврежден. Задачу на разведку не выполнил. Какие уж тут радости, и вдруг вижу, бежит ко мне Семенов. Он, оказывается, дотянул. И сразу все переменилось. Товарищ жив, самолет врага сбит. Ну, а переправу я разведал. Тут же пересел на исправный самолет. Ну вот. А выводы делайте сами. Подскажу только один. Надо быть готовым к тому, чтобы даже самый первый бой вести по-настоящему. Опыт, конечно, приобретается, но необходимо умение для того, чтобы его накапливать. Нужен фундамент, на котором он выстроится, а фундамент этот закладывается в мирные дни, напряженной учебе, тренировках, в укреплении моральной стойкости и готовности к трудным испытаниям. Бывшего прославленного снайпера Илью Леоновича Григорьева я разыскал в Министерстве транспортного строительства. С первой встречи мы подружились, потом встречались много раз. С Ильей Леоновичем легко дружить, он простой, открытый, как говорят, душа нараспашку, идет на сближение с человеком без всякой дипломатии. В отделе материально-технического обеспечения, где трудится Илья Леонович, напротив его стола всю стену занимает карта СССР с шоссейными и железными дорогами. Красными флажками на ней отмечены участки трассы БАМа, от Усть-Кута в Забайкалье до Комсомольска на море. Постоянно раздаются телефонные звонки, чаще междугородные. Звонят представители главснаба СССР, заводов, предприятий, научно-исследовательских институтов, поставщики инженерного оборудования для пусковых объектов. Илья Леонович обстоятельно перечисляет виды промышленного оборудования, помнит все сроки и очередность поставок заказчика. И почти всегда лаконичным бывает разговор с представителями стройки. Вас понял, обеспечим выполнение вашего заказа. Желаю успехов. Нет-нет, не беспокойтесь, не подведем. И после такого разговора строители могут не беспокоиться. Все необходимые стройматериалы будут доставлены своевременно. Наряд заказ принял Григорьев, он не подведет, его слова не расходятся с делом.